Я не ожидал от матери такого маразма. Между тем у Мура был сильный и взрослый союзник Муля Гуревич. Летом 1941-го он не воевал, но был по горло загружен работой, причем не по своей части. Муля переводит на английский язык и работает в райкоме партии, следит за охраной фабрик, сообщает Мур. Умный и хорошо информированный Муля понимал, что столкновение с реальностью советской провинции может быть для недавних репатриантов роковым. В лучшем случае они окончательно разочаруются в советском строе, в социализме. Если Гуревич и в самом деле сотрудничал с органами, то этот довод был для него не последним. В худшем, трудно сказать, предполагал ли Муля худшее. Москва и летом 1941-го оставалась островком относительного благополучия. 17 июля ввели продуктовые карточки, однако продукты можно было купить и без карточек. Цены еще не выросли до небес, с голода не умрешь. Муля убеждал Цветаеву, что в Москве легче найти работу, если не литературную, то хотя бы переводчика. «Советы дельные». Однако уже накануне войны Мур световал, что Цветаевой в госли-то сдать и стали мало платить. С первого же дня войны с работой стало заметно хуже, и не только ей, а очень многим литераторам. Время исключительно трудное, все статьи, ранее заказанные и принятые, сдаются в запасы, остаются неоплаченными, исключение делается только для мобилизованных, Но ну и, конечно, немало исключений делается по блату, жаловался ленинградский искусствовед Эрих Горлербах. 26 июня Мур пишет, что Цветаева спешно переводит антинемецкие стихи, которые теперь наводняют литературный рынок. Считается, что последние работы Цветаевой были переводы Горсея Лорки, которые она едва успела начать или вовсе не успела, а лишь собиралась переводить. Но анчи немецкие стихи это что-то совсем иное. Наконец-то настало подходящее время для публикации Цветаевских стихов к Чехии. Стихи актуальнейшие, в них и про фюрера, и про Германию. Пол карты прикорманила, астральная душа в старь сказками туманила, дней станками пошла. Наверное, для газеты Правда стихи слишком сложны. Там уместнее будут чеканные строки Ахматовского мужества, но для литературного журнала вполне. А уж сколько страсти, сколько благородной ярости в этих строчках. Взяли пули и взяли ружья, взяли руды и взяли дружбы, но пока мест во рту слюна, вся страна вооружена. Стихи уже давно лежали в редакционном портфеле журнала «Знамя». Жел только что Тарасенков, который как раз и придерживал их, ожидая нужного момента, тогда не мог помочь с публикацией. Анатолий Кузьмич ещё 26 июня уехал в Ленинград. Он был мобилизован на Балтийский флот. Тарасенков будет участвовать в печально известном Таллинском переходе, быть может, самом страшном и самом трагическом эпизоде истории Балтийского флота. Из 20 транспортов, вышедших из Сталина в Кронштадт 27 августа 1941-го, 18 подорвутся на вражеских минах или будут потоплены немецкими бомбардировщиками. Пойдет ко дну и транспорт, на котором находился Тарасенков. Анатолия спасет хорошая физическая подготовка. Он выплывет, сможет продержаться в холодной воде Балтики до подхода советского буксира». Он переживёт в Ленинграде блокадную зиму 1941-1942 и будет служить военным, точнее, военно-морским корреспондентом газеты Красный Балтийский флот. В знамя создавали как литературный журнал Красной армии и военно-морского флота. С 1934 он был уже журналом Союза писателей, но сохранил свои традиции. Мария Белкина пишет, что вскоре после начала войны в редакции остался только Юра Севрук, литературный критик и сотрудник редакции, и тот собрался в армию. Вот как получу повестку из военкомата, распущу машинисток, повешу замок на дверь и напишу «Все ушли на фронт». А искать нового издателя, пристраивать стихи... добиваться заказов на новые переводы тех же антинемецких стихов Цветаева не могла уже в июле, особенно после начала бомбёжек. Я думала, что я храбрая, а оказывается, я страшная трусиха, панически боюсь налётов, призналась она. Ещё в начале июня Цветаеву, в числе других писателей, заставили учиться на курсах противовоздушной и противохимической обороны. Учили тушить бомбы зажигалки в воде или в песке, рассказывали о боевых отравляющих газах, обучали правильно надевать противогаз. Показывали фильмы о войне в Испании, о бомбёжках Лондона, дома, рухца под бомбами, из-под развалин вытаскивают убитых и тяжелораненых мирных жителей. Всё это, конечно, не для воспалённых нервов Марины Ванны, заметит в посредие Мария Белкина. Цветаева вместе с ней и миллионы москвичей страшились не только фугасных и зажигательных бомб. Призрак газовой войны не исчезал из сознания людей, переживших Первую мировую. И нельзя сказать, что страх этот был необоснованным. Запасы химического оружия у немцев имелись, отравляющие вещества находились на вооружении Красной армии и англичан. Газовые атаки ждали все, но ни одна из воюющих сторон на неё так и не решится. Есть свидетельства, что немцы использовали газы против партизан в катакомбах Одессы и отжемушкае под Керчью, и против регулярных войск под Севастополем. Немцы это категорически отрицают. Поэтому солдаты всех армий вскоре начали избавляться от мешавших им сумок с противогазами. Но опасность газовой войны оставалась реальной. Так, в первые месяцы 1942-го ожидали, что немцы применят боевые отравляющие вещества на Восточном фронте. Советская разведка сообщала о том, что Германия наращивает производство отравляющих веществ. Тогда, 12 мая 1942-го, по радио выступил Уинстон Черчилль и пригрозил немцам Если они осмелятся применить газы, то королевские военно-воздушные силы будут уничтожать население германских городов газовыми бомбами. Угроза произвела особенно сильное впечатление. Ещё в марте британская авиация уже продемонстрировала слабость немецкой системы ПВО. Сильнейшей бомбардировке был подвергнут древний город Любек. До 20% зданий были разрушены полностью. или серьёзно повреждены. Понятно, что применение газов привело бы к последствиям катастрофическим, и немцы от планов газовой войны отказались. Тем более, что опыт Первой мировой показал, при помощи газов в войну не выиграть. У немцев давно уже не было в этом роде вооружений никаких преимуществ перед англичанами. Какой ужас должно быть испытал от цветаева Слушая рассказы про воздействие на человека иприта или фосгена, лектор вполне мог зачитать несчастным писателям, скажем, главу из учебника для красноармейцев и активистов о соавиахиме. Тяжёлые авиационные и химические бомбы применяются преимущественно при нападении на тылы противника. Для применения отравляющих веществ кожно-нарывного действия авиация, кроме бомб, может использовать всевозможные приборы для выливания, разбрызгивания. Жидкие отравляющие вещества выливаются из прибора вниз в виде дождя, поражая живую силу противника и заражая местность и все находящиеся на ней предметы. Так что чувства Цветаевой вполне понятны. Она на лифте-то боялась подниматься, а тут смерть с неба. Может быть, вспоминала строчки из поэмы Маяковского «Святая». летающий пролетарий, где описана волна аэропланов и угроза, что нависла над Москвой. Сейчас закидают, сейчас разразится, сейчас газобомба обрушатся брошенные. В бамбукоубежище Цветаева сидела закаменевшая, как изваяние, настолько парализовала её ужас перед бомбами и газами. На идею шукст Её внешний вид Цветаевой произвёл такое впечатление, что она постаралась больше не ходить с ней вместе в бомбоубежище. Однажды воздушная тревога застала Цветаеву и Марию Белкину на площади Восстания. В бомбоубежище не успели, потому что беременная на 9-м месяце Мария не могла бежать. Цветаеву трясло, она казалась была невменяема, она не слушалась меня, вспоминал я Белкина. И мне ничего не оставалось сделать, как прижать её к стене в подворотне. Она вынынула попиросы, а руки у неё дрожали. Больше всего Цветаева боялась не за себя, а за сына. Боялась панически, что сын погибнет или что осколок выбит ему глаз. Возмущалась, почему несовершеннолетних посылают дежурить на крышу. Муры эти материнские страхи раздражали. В её дневниках всё чаще появлялись замечания о настроении Цветаевой. 23 июля 1941 года. Мать буквально рвётся из Москвы, совсем струхнула. 4 августа 1941. Мать буквально бойна из-за опасности, которой я себя подвергаю, и от того хочет вон отсюда. 8 августа 1941 года. Я не ожидал от матери такого маразма. Она говорит, чтобы я не общался с школой. У неё паническое настроение, лучше умереть с голоду, чем под разваленными. Она говорит, что будем работать в колхозе. Идиотство. Дорога на тот свет. Цветаева уговаривала Мура, убеждала, что для него эвакуация последний шанс уехать из-под бомб. Морризонно замечал, что бы в эвакуации им есть нечего будет. Денег мало, а в колхозе работают одни грядки в песках на огород каких-то кочетковых пропалывать. Даже на пропитание Тимона не заработает. Мор был прав. В колхозе неподалёку от Чистополя За сбор турнепса не платили, только кормили эвакуированных гороховым супом. Георгий был совершенно не намерен трудиться в колхозе или совхозе, гнуть спину на скучной и тяжёлой работе. Муля со своей стороны убеждал Цветаеву, что если она так боится за сына, то можно поискать дачу под Москвой. Даже для цепких и хозяйственных жён богатых советских писателей Эвакуация была тяжёлым испытанием. Теснота, скученность на поездах и параходах, высокие цены, по которым приходилось покупать самые простые продукты. Крестьяне-колхозники, сообразив, что имеют дело с обеспеченными и наивными людьми, залавливали непомерно много. Со своей стороны, богатые писательские жёны скупали еду в огромных количествах, взвинчивая рыночные цены. Для некоторых не было предела, не останавливали никакие цены. Бочками скупали мёд, пишет Наталья Громова в своей книге, посвящённой эвакуации писателей. В то же время эвакуировались и небогатые люди, у которых не было возможности запастись продуктами на всю дорогу из Москвы на Волгу, на Урал, в Среднюю Азию. Для небогатой и непрактичной Цветаевой дорога не сулила ничего доброго. Цветаева и сама сомневалась, нужна ли ей эвакуация, не будет ли хуже. Лидия Лебединская узнала, что должна плыть с Мариной Ивановной на одном пароходе. Несколько раз они созванивались. По словам Лебединской, голос у Цветаевой был неуверенный, и порой мне казалось, что она колеблется, надо ли ехать. 7 августа Моля Гуревич и переводчица Нина Гордон пришли к Цветаевой на Покровский бульвар. В комнате, где был полный разгром, посреди пола лежали дорожные мешки, чемоданы, и Марина Ивановна нервно запихивала в них вещи без всякого разбора, что попадало в руки. Мора дома не было. Они стали убеждать Цветаеву, что нельзя уезжать в спешке без денег, но с огромным багажом. Если уж и ехать, то надо подготовиться, продать часть вещей в комиссионном магазине, выручить хоть немного денег. Поезда и пароходы ещё не перестали ходить. Москва не окружена, немцу далеко, спешить некуда. Им показалось, что Цветаеву удалось успокоить и даже убедить. Обстановка как будто располагала к тому, чтобы остаться. Неожиданно решил сквартирный вопрос. Ещё в начале июля Цветаева вместе с адвокатом Барским спешно искала новую квартиру. Хозяин квартиры на Покровском с семьёй вернулся с севера, и до 1 августа Цветаевой с сыном надо было освободить комнату. Потом выяснилось, что до 1 сентября, но в Москве из-за военного положения ужесточили режим прописки, ограничили свободу передвижения. Фактически можно было остаться в квартире на Покровском но для Цветаевой все это уже не имело значения. Ей казалось, что она спасает сына, увозит его от смерти, и ее уже не могли остановить ни ультимативные требования самого Мура, ни рациональные аргументы Мули, ни доводы собственного разума. В конце концов Мур подчинился. Возможно, потому и не было его в квартире 7 августа, когда Моля и Нина приезжали уговаривать, Цветаев остаться. Он решил, что просто снимает с себя всякую ответственность за решение матери. Как мы заметили при всей своей экстраптивости, раничности, независимости, он был довольно-таки послушным сыном. Ничего нельзя было сделать. Горько сетовал Мор уже на борту парохода. Накануне отъезда они должны были выписаться из квартиры на Покровском бульваре. То есть потерять драгоценную московскую прописку. После начала войны прописаться в Москве стало трудно. Мур убедится в этом всего через пару месяцев. Часть его вещей оставили в Мерзляковском переулке у Елизаветы Яклины. Чемодан с рукописями Цветаева хранила в конюшках у Тарасенковых. Но Анатолий Кузьмич ушел на фронт, Мария была на девятом месяце беременности. В случае массовой эвакуации её отправили бы в первую очередь, и тогда квартира останется без хозяина, а за таросянковыми давно шпионил местный дворник, писал на них доносы и очень надел спожить в их квартирке. Сама же Белкина и посоветовала Цветаевой перепрятать архив, найти более надёжное место. Как известно, Марина Ивановна такое место нашла у поэта Бориса Садовского. Тягловой силой был Мур, ему поручили тащить тяжелый чемодан в Новодевичий монастырь. Там, в подклете Успенского храма, и жил поэт. Садовский считал, что настали последние времена, и осуществляются пророчества из Откровения Иоанна Богослова. Монастырские стены вряд ли спасли бы от четырех всадников апокалипсиса и от нашествия народов Гога и Магога, Но для хранения бумаг цвета его и оказались достаточно надежны. Кроме того, у Садовского оставили часть домашней библиотеки, в частности, собрание сочинений Марселя Пруста, Алиса в стране чудес, Алиса в зазеркалье Льюиса Керла, необыкновенные рассказы Эдгара По, все на французском. Наконец, там же остались черные кожаные сапоги Мура и его бежевое пальто, то самое лохматое плюшевое. 8 августа 1941 года Цветаево и Мур добрались до речного вокзала, где пришвартовался пароход Александр Пирогов. Ехали с довольно приличным багажом. Казалось бы, много ли могут поднять и увести с собой женщину и подросток? А оказывается не так уж мало. Им, конечно, помогали и погрузиться на пароход и перенести вещи с Александра Пирогова на пароход Советская Чувашия. Дорога до Елабуги была с пересадкой. В сентябре Мур будет продавать свои вещи и вещи Цветаевой, но их будет так много, что он еще намучается с этим багажом. На речной вокзал их пришел провожать художник Лев Бруни с невестой своего сына Лидией Толстой. Она и оставила об этом дне воспоминания. Алёушка, вот рис кончится, что будет? Рис кончится, спрашивала Цветаева в обруне. У неё была с собой наволышка, наполненная рисом, основы их смура питания в скором будущем. Чуть позже приехал провожать Борис Постернак, а ещё позднее Илья Оренбург. Его присутствие особенно интересно. Ведь если верить свидетельству Дмитрия Сезамана, то Цветаева однажды назвала его негодяем. Моор был тогда очень зол и на мать, и на свою судьбу. Даже его убеждённого оптимиста мучили мысли о скором будущем, о завтрашнем дне, который не сулил им с матерью ничего хорошего. "Боюсь, что этот татарский предприяцу дорого нам обойдётся", написал он ещё за неделю до отъезды. Он и не предполагал, как дорого. Может быть, всё было бы иначе. Если бы Мур сумел убедить Цветаеву остаться в Москве, 29-го и 30-го августа Цветаева будет разрываться между желанием уехать поскорее в Чистополь или все-таки остаться в Елабуге. Она уже сама попросит Мура сказать своё решающее слово, но Мур, уставший от домашних скандалов, откажется это решающее слово произнести. Не хочу, чтобы ответственность за грубые ошибки матери падала на меня. Это написано за сутки до её смерти. Как знать? Скажи он это слово, может быть, всё было бы иначе. С другой стороны, Цветаева всегда верила в неотвратимость рока. Много лет назад, узнав о самоубийстве Сергея Есенина, она писала: Брат по песенной беде, я завидую тебе. Пусть хоть так она и исполнится, помереть в отдельной комнате. Сколько х лет моих, лет ста, каждодневная мечта. Когда немцы оккупируют Чехословакию, Цветаева напишет свой знаменитый впоследствии цикл стихов к Чехии. Она не прогнозирует, но предчувствует новую мировую войну. неизбежную катастрофу, от которой нет спасения. О чёрная гора, затмившая весь свет, пора, пора, пора торцу вернуть билет. За год до смерти в разгар безуспешных поисков новой квартиры она записывает: никто не видит, не знает, что я год уже приблизительно ищу глазами крюк. Но его нет. потому что везде электричество, никаких люстр. Я год примеряю смерть. 23 апреля 1939 года ещё в Париже ей приснился вещий сон. Она подробно описала его в своей записной книжке. Иду вверх по узкой тропинке горной, ландшафт Цветой Елены, слева пропасть, справа отвес скалы. Разойтись негде. Навстречу сверху лев, огромный, с огромным даже для льва лицом. Крещу трижды. Лев, ложась на живот, проползает мимо со стороны пропасти. Иду дальше навстречу верблюд, двугорбый, тоже больше человеческого верблюжего роста, необычайно и даже для верблюда высоты. Крещу трижды. Верблюд перешагивает Я под сводом шатра, живота, иду дальше, навстречу лошадь. Она непременно собьет, ибо летит во весь опор. Крещу трижды, и лошадь несет с по воздуху надо мной любуюсь изяществом воздушного бега. И дорога на тот свет. Лежу на спине, лечу ногами вперед, голова отрывается. Подо мной города, сначала крупные, подробные, бег спиралью, потом горстки белых камешков, горы, заливы, несусь неудержимо с чувством страшной тоски и окончательного прощания, точное чувство, что лечу вокруг земного шара и страстно и безнадежно за него держусь. Знаю, что очередной круг будет вселенный.